Эпилог. Восемь недель спустя. Хорошо провела время, лапонька, спросила меня Джоан, когда я промозглой ноябрьской ночью проскользнула в квартиру, изо всех сил стараясь не шуметь. Губы еще горели от поцелуя, которым мы с Эндрю попрощались на лестнице. Можно сказать, идеально, призналась я. Джоан уже поселила себе на раскладной кровати в гостиной и, улыбаясь мне, заложила страницу в романе который читала до моего прихода, и отодвинула от себя книгу. Волос у нее после химиотерапии не осталась как и в моем сне. Но она отважно борется с раком. У нее есть теперь ради кого жить. Ради Ханны. Ради Ханны, которая крепко спит в бывшей гостевой, а теперь детской. Анализ ДНК подтвердил, что она дочка Патрика, родная внучка Джоан. Эндрю потянул за все ниточки, чтобы ускорить процесс усыновления. «Еще пару месяцев, и Ханна официально станет моей дочерью. Он мне нравится, сказала Джоан. Эндрю хороший человек. И с Ханной ладит. Так и есть, согласилась я. Щеки у меня слегка покраснели, но я мужественно призналась. И мне он тоже нравится, Джон. Очень нравится. В улыбке Джоан я видела искреннее одобрение и приятие, и была этому рада. Она с открытой душой впустила в нашу жизнь Эндрю. Она была рада тому, что моя жизнь наконец-то устраивается не так, как устраивалась с Денном, а по-настоящему, во всей полноте. Наконец-то я осознала, я не обязана чувствовать себя виноватой за свое счастье, не этого бы Патрик хотел для меня. И моя жизнь изменилась. Теперь я знаю, как мне повезло найти человека, который все понимает. Эндрю обходится с Джоан как со старым любимым другом, и за это я ему бесконечно благодарна. Ведь я бы ни ради кого не могла отказаться от Джоан. Человек помельче не смогу понять, с какой стати я поселила у себя мать покойного мужа. Но Эндрю и глазом не моргнул. «Это же семья!» — сказал он мне в тот вечер, когда я впервые робко намекнула на сложившуюся ситуацию. «Нет ничего важнее на свете». И на этом точка. И мое решение удочерить Ханну он тоже поддержал и помог всем, что было в его силах. «Когда завтра ждать Элли?» — спросила Джоан. «Мама привезет ее к десяти». «Мы решили собраться накануне Дня Благодарения, чтобы пригласить Элли. Сам праздник она проведет со своей мамой, которая с тех пор, как вернула себе дочь, сумела избавиться от зависимости. Элли еще не вполне поверила в ее исправление, но постепенно проникается надеждой. Раз в неделю она приходит на занятия ко мне в кабинет и часто приезжает в гости к Ханне поболтать о мальчиках. Насколько я понимаю...» лововоосый джей кэш так и поцеловал ее. Забавно будет посмотреть, как девочки запихивают птицу в духовку захихикала Д джоан. Элли и Ханна вызвались готовить индейку впервые в жизни. «Чтобы у вас с эндрю было время поворковать жестами дала мне понять элли и конечно же выгнала меня в краску. Подумать только, а через месяц с небольшим уже и рождество размышляла вслух Д джоан, пока я вешала куртку и разматывала шарф. «Наше первое Рождество с Ханной. Кто бы нам еще недавно сказал, что такое будет?» На миг взгляд ее устремился куда-то вдаль, за пределы нашего мира. «Жаль, что Патрик этого не видит». «Думаю, видит», — сказала я. «Я тоже так думаю». Она зевнула. «Пора мне спать, а то завтра останусь без сил. Дурацкий рак». «Дурацкий рак», — подхватила я. Обняла ее перед сном, принесла на ночь стакан воды, поцеловала мою свою и выключила свет. Прошла по коридору и заглянула в щелку, чтобы убедиться, что Хана спит. Да, она мирно дышит во сне. Лунный луч, проникнув в окно, серебрит изящные черты лица, ставшего для меня таким же знакомым, как мое собственное. На цыпочках я зашла в комнату и потянула одеяло повыше, чтобы девочка не замерзла ночью. Она зашевелилась и улыбнулась во сне. Что-то ей снится? Она так и не сумела объяснить, откуда ей известны заветные слова, которыми мы с Патриком признавались друг другу в любви. Но сейчас, глядя, как вздрагивают ее ресницы и расплывается улыбка на губах, я думаю, может быть, как и я, она прежде видела эту жизнь во сне. На ее тумбочке стоят два предмета, которые вполне убедили меня. Есть между нами какая-то связь за гранью привычного понимания. Во-первых, это обрамленный рисунок самой Ханны. На нем она изображена с родителями в Диснейленде. Я увидела эту картинку несколько недель назад, когда Ханна, перебравшись ко мне, распаковывала вещи. Что это? Задохнулась я, уставившись на рисунок так, словно увидела привидение. Да ведь и правда увидела. Она, хмурясь, присмотрелась к своему рисунку. Я нарисовала его в 10 лет, когда мне приснилось, будто я с папой и мамой ездила в Диснейленд. Это было как будто все взаправду. Обернувшись ко мне, она с удивлением добавила. «А мама тут похожа на тебя, верно?» «Очень похожа», — смаргивая слезы, ответила я. Второй предмет на тумбочке — баночка с серебряными долларами. «Я их все время нахожу», — пожала на плечами, отвечая на мой вопрос. «Странное дело, конечно. Просто иду по улице, гляну себе под ноги, лежат монеты, как будто с неба падает». Я подняла глаза к небесам, где, как я надеюсь, обитает мой Патрик. Может быть, Ханна права? Может быть, доллары падали с неба? Давно ушедший отец подсказывал ей дорогу домой. Когда-нибудь я расскажу ей про серебряные доллары, про давнюю традицию ее семьи выбрасывать монету на счастье. Но пока мне достаточно знать, что доллары достались ей. У девочки впереди вся жизнь, чтобы вернуть вселенной удачу. Я легонько поцеловала Ханну в щеку, И тихо прикрыла за собой дверь ее комнаты. Выбралась обратно в гостиную. Там уже погас свет, и Жуан тихонько похрапывала. Стараясь не шуметь, я выскользнула из квартиры. Я прошла по Третьей авеню до сорок второй улицы и села на поезд номер 5, который отправлялся с Гранд-Централ. Вышла на 59-й улице и прошла три квартала на запад до Пятой авеню. Свернула налево и дошла до Гранд Арми Плаза остановилась лицом к отелю «Плаза», а спиной, правее, остался отель «Шерри Недерлэнд». Посреди площади журчал фонтан пулицера в которой мы с Патриком должны были бросить монету вечером 18 сентября 2002 года. Теперь я знала. Он вручил мне утром серебряный доллар, потому что Кэндис рассказала ему о Хане. Нам предстояло отпраздновать появление нашей дочери, которая должна была вот-вот войти в наш дом. Так он надеялся. Фонтан украшен бронзовой статую Помоны, римской богини изобилия. «Может быть, — подумал я, — Патрик выбрал это место, потому что наша жизнь вдруг приизобильно наполнилась. Помона держал в руках корзину с фруктами, и я подумала о роге изобилия, символе Дня Благодарения. Опять-таки уместно, что я пришла сюда накануне этого праздника. Я и не надеялась, что наступит для меня день, таких изобильных даров, что благодарность перельется через край. Но ведь всегда было за что благодарить жизнь, даже после Патрика. Это я позволила горю заслонить проблески надежды. Вероятно, серебряные доллары падали с небес и для меня, как для Ханны. Стоило только открыть глаза и поискать. Я сняла с шеи цепочку, на которой висел серебряный доллар, столько лет служившим неутешением. Утешением но и бременем. Сейчас, сняв его, я почти с удивлением поняла, что это всего лишь монета, ничем не отличающаяся от собранной Ханной. Двенадцать лет я цеплялась за прощальный подарок Патрика, но на самом деле он имел в виду совсем другой подарок. Ханну. Дороже серебра. И навсегда. И более того, он оставил мне все необходимое, чтобы я могла построить себе счастливую жизнь. Мне давно следовало это понять. Патрик ободрял меня и советовал идти за своей мечтой, и я стала музыкальным терапевтом и помогаю детям. Он любил меня и научил, пусть я на какое-то время и забыла урок, что каждый имеет право любить и быть любимым. Он учил меня искать в жизни дары и от всего сердца благодарить за чудеса. Даже в его смерти был для меня еще один дар — понять, как драгоценна жизнь. Больше ни минуты зря не потрачу. Пообещал я вслух, глядя на серебряную монету в своей руке. Я осторожно выдернула цепочку и сдвинула монету в сторону. Прохладная, блестящая, но сама по себе ничуть не волшебная. Это вовсе не частица Патрика. Патрик в моем сердце, в моей дочери, в каждом моменте моей жизни. Теперь, когда я это поняла, с монетой пора расстаться. «Передавай удачу дальше», — всегда требовал Патрик. Пусть кто-то ещё загадает желание. Я словно слышала его глубокий, подбадривающий голос. Сжала доллар в руке. Посмотрела на помону, на пять бассейнов, изливавшихся каскадом в самый большой нижний бассейн, где-то я читала, что скульптор Карл Биттер погиб в аварии, не закончив эту работу. Кто-то доделал за него фонтан. Так и Патрик. Всю жизнь приходится завершать его дела, то прекрасное, что он начал но не сумел довести до конца. Это счастье, подумала я, строить жизнь, свою и Ханны, так, чтобы воздать должное памяти Патрика. Но и свой штрих я в эту жизнь внесу. Я в последний раз посмотрела на свой талисман, поцеловала его и закрыла глаза. Глубоко вздохнула и бросила его в фонтан. Легкий всплеск порадовал меня, угодила точно в воду. И я пошла домой, так и не взглянув, куда попала монета. Мне она больше не принадлежит, пусть и хоть к тому, кому понадобится удача. Я шагала домой, избавившись от груза весом всего восемь граммов, но словно огромная тяжесть свалилась с плеч. Впервые за двенадцать лет я не смотрела вспять в прошлое. Я глядела в будущее и знала — оно прекрасно. Дома в постели я еще раз подумала о том, как все сложилось с Ханной. Она очень похожа на девочку из моих снов, и многое я знала о ней заранее. Но теперь я наслаждаюсь каждой новой подробностью, ее музыкальным смехом, привычкой красить ногти больших пальцев не в тот цвет, в какой все остальные. Недавно она влюбилась в одноклассника, Эдди Колтона. Терпеть не может грибы, а вот горошек только подавай. И ямочка на правой щеке в точности, как у меня и она в самом деле любит оладьи с арахисовой пастой, черникой и медом. «Обожаю!» — воскликнула она, когда я впервые поставила перед ней это блюдо. «Как ты узнала?» «Не перечислить всего, что я люблю в ней. Сто вещей и еще тысячу, как говорил мне Патрик. А ведь я только начинаю ее узнавать. С этой мыслью, улыбаясь, я заснула». Я проснулась снова в лимонном свете моих снов. Рядом крепко спал Патрик и с минуту я просто смотрел на него. Сон не такой яркий, как прежние. Видимо, я теряю способность проникать в этот мир. Может быть, это Патрик указал мне путь к Ханне, или сам Бог вмешался. Так или иначе, эта жизнь больше не для меня. То, что было у нас с Патриком, не может повториться, и в моей жизни навсегда останется пустота на том месте, которое занимал Патрик. Но теперь у меня есть Ханна и Эндрю. Мне пора двигаться дальше. Становиться лучше, становиться собой. Это мой долг перед мужем, который не дожил и до тридцати. Я хватила Патрика обеими руками, вдыхая знакомый запах. В последний я понимала раз. Я заплакала. Тогда он пошевелился, повернулся на бок, прижался ко мне, лицо совсем близко, глаза в глаза. «Кэттели?» — спросил он с тревогой. «Все хорошо?» «Да», — ответила я. «Ведь теперь у меня и правда все хорошо». «Ты в самом деле тут?» — спросила я, дотрагиваясь до его лица, сознавая, что этим вопросом сама себя изгоняю сна. Комната чуть потускнела, но под пальцами я ощущала, как колется утренняя щетина, и тело его было теплым. «Я бы хотела остаться с ним здесь навсегда» но это желание было уже не столь сильным, как прежде. Вот и хорошо. «Я всегда тут, Кейт», — ответил он. «Наверное, так и есть», — подумал я. «Тот, кто в моем сердце, никуда от меня не уйдет. Где ж мне еще быть?» «Может быть, на небе», — тихо сказала я, следуя за тем, как расплываются края комнаты. «Или ты счастлив в мире, который мог быть?» где-то по ту сторону Ратоги. — Что ты такое говоришь? Он прижал меня еще сильнее и пальцем вытер мне слезы, но он сам уже расплывался, и прикосновение его рук я едва ощущала. — Только знай, я всегда буду тебя любить, — заторопилась я. И Ханну, всей душой, я всегда буду заботиться о ней. — Ну, конечно, — сказал он, гладя меня по щеке. — Ты же ее мама. И я снова зарыдала. Да, правда. «И я всегда буду любить тебя, Кэтиле», — сказал он мгновение спустя. И я знал, еще прежде, чем впервые увидел тебя. Слезы ручьем текли по моему лицу, что ты — моя судьба. Закончил я. Вплотную к нему закрыв глаза, я чувствовала только тепло его тела. Слышала ровное биение сердца, знала, что так могло быть. Могло, но не стало. Стало по-другому. "Спасибо, Патрик", шепнул я. Я крепко обнимала его, зная, что это в последний раз. Настала пора отпустить Патрика и идти дальше, в будущее, жить своей жизнью. Я мечтала о другом. Я планировала жизнь иначе, но мне было предназначено это. И, наконец-то, я готова ее принять.